Эпилог. Я и правда вышла замуж через неделю после того, как Камиль сделал мне предложение в душе. Стала Тагаевой, и в моей жизни ничего не изменилось. Я все так же жила с Камилем, просыпалась с ним по утрам, готовила ему завтрак, а изредка бывало и наоборот. После всех потрясений мне хотелось просто спокойно жить, а учитывая, что из родственников у меня никого не осталось, как и у Тагаева, Регистрация прошла в довольно камерной обстановке. Только мы, Василий, да Феликс со Златой. Кстати, с последней мы очень подружились. Поначалу, конечно, меня немного пугал ее муж. Он умел порой пошутить так, что я не знала, а шутка ли это вообще. Но Злата так филигранно сглаживала углы и урезонивала Феликса, что я лишь удивлялась, как же ей это удавалось. Впрочем, ее положение, похоже, лишь усиливало ее влияние на супруга. Я частенько видела, как он любовно наглаживал ее растущий живот, как с гордостью рассказывал, что уже скоро у них родится сын. В такие моменты я немного завидовала им, совсем чуть-чуть. Понимала, что пока еще рано, и не до детей мне сейчас. Но втайне представляла, что однажды и я стану вот такой милой будущей мамочкой, которая будет чувствовать малыша внутри. После того разговора к вопросу о детях мы не возвращались. Я по умолчанию продолжала пить таблетки, решив, что надо немного подождать. Первое время после похищения меня преследовали кошмары, и однажды вечером Камиль предложил мне попробовать сеансы с психотерапевтом. «Если ты хочешь», — сказал он тогда. «Реши, что это лишнее, твое право, я всего лишь хочу помочь». Я очень долго думала, и в итоге все же пошла на прием. Боялась, что это превратится либо в смешную пародию на то, что бывает в кино, либо будет просто потраченное время. Но Ирина оказалась очень чуткой и понимающей женщиной. Всего несколько встреч помогли мне жить дальше, не оглядываясь. Хотя, конечно, огромной заслугой в этом было и отношение Камиля ко мне. Он, безусловно, не стал плюшевым зайцем. Нет, мой муж по-прежнему оставался самим собой, довольно авторитарным и в чем-то бескомпромиссным мужчиной. Но вместе с тем я всегда знала, что он рядом что поможет и защитит, что если я попрошу о помощи, он никогда не откажет. Он был надежным, и с ним мне было спокойно. К тому же наше взаимное влечение только набирало обороты. Казалось бы, куда еще больше, но наши ночи были наполнены не только нежностью, но и страстью, безумной, обжигающей и порочной. С каждым разом Камиль открывал для меня все новые и новые грани взрослой жизни. С учебой вышло все довольно удачно. Опять же, спасибо мужу, он помог мне подтянуть материал, после чего я успешно сдала экзамены и все же получила свой аттестат. Дальнейшие планы были учиться в университете. Я хотела осуществить мечту – стать врачом. И после успешной сдачи экзамена входила чуть не неделю в эйфории. А за пару недель до начала учебы Злата родила настоящего богатыря – почти 4 килограмма. В тот день я впервые видела Камиля пьяным. Он пришел почти под утро, довольный и хмельной. «Алечка, солнце мое!» – пробормотал он. «А мы вот сына обмывали». «Сына?» «Ага, у Фели сын богатырь, прикинь, классный такой, красный, сморщенный весь, но уже пацан». Я с трудом сдерживала смех, видя, как суровый Тагаев умилительно рассказывал про новорожденного. А еще в очередной раз убедилась, что и сам он станет отличным отцом. И вот сейчас, спустя два месяца после того случая, я смотрю на пять тестов с положительным результатом и все равно волнуюсь. Волнуюсь насчет реакции мужа. Конечно, я не сомневаюсь в нем. Уверена, он не откажется и не пошлет меня на аборт. Но крошечный червячок сомнения, что будет не совсем рад, все равно присутствует. Камиля нахожу в кабинете. Он частенько работает дома, говорит, что ему так удобнее. Но я подозреваю, что это все от желания держать руку на пульсе и лично контролировать мою безопасность. «Ты занят?» – заглядываю к нему, предварительно постучавшись. «Немного, но ты заходи». Тагаев выглядит устало. Последнюю неделю у него какой-то проект с кем-то из соседней области. Пока он мало что рассказывает. Говорит, вот как подпишут документы, тогда можно будет и отметить и, как следствие, частенько засиживается допоздна. Однако, несмотря на это, всегда находит время для меня. «Да, ты знаешь, у меня тут новость образовалась». «Прямо-таки образовалась?» – приподнимает он брови. «В университете я нашла новых подруг. Со старой жизнью было покончено. В родной город я больше не возвращалась. Лишь иногда созванивалась с Марианной. Мать про меня тоже вспомнила лишь раз, после того, как Эдик пропал надолго» но звонила она только с одной целью – обвинить меня в том, что он бросил ее ради меня. И иногда девчонки собирались и ходили вместе в кафе или клуб. Камиль, подобное, выносил плохо. Хотя, если откровенно, вообще не выносил, то есть клубы и ночные собрания отсекал сразу. Может, кто-то бы и возмутился, а я, напротив, ценила. В памяти было довольно свежо все, что произошло и безопасность и спокойствие были куда важнее всех прогулок вместе взятых. Так вот, сейчас Тагаев смотрит на меня так, как каждый раз, когда слышит, что мне надо задержаться или пойти куда-то с одногруппниками. Ага, маленькая такая пока, но это временно. Киваю и кладу перед ним целый набор тестов. Первая эмоция, которую я ловлю – неверие, затем шок. «Аль, скажи, что это не шутка», – хрипло просит муж. Скажи. «Не шутка», — подтверждаю вслух то, во что он попросту боится поверить. «Я беременна». Камиль чертыхается, вскакивает на ноги, подойдя со спины, кладет ладони на живот. «Я как рад, Аль. Знаю, ты хотела учиться и все такое, но...» «Давай, может, позже, а?» «Боишься, что не вытяну?» «Боюсь, но не этого. За тебя боюсь. За него». «Я понимаю его страх. Отчасти даже разделяю». Но я усвоила важный урок. Страху надо смотреть в лицо. Это не значит, что стоит безрассудно бросаться в омут с головой, пытаясь доказать, что ты можешь все и ничего не боишься. Вовсе нет. Страх можно победить, если ты не один, если вы вместе. А нас теперь вообще трое. После обязательно восстановишься, пойдешь снова учиться. Но ведь ребенок – это не так просто, продолжает уговаривать меня муж. У Феликса Злата вон с токсикозом сколько мучилась. А ты откуда знаешь? Удивляюсь подобной осведомленности. Да пришлось. Неохотно сознается муж. У Багрова тогда тоже крыша подтекала чуток. Фыркаю, представляя, как это было в реальности. Хотя сомневаюсь, что Злата наматывала нервы мужа на кулак. Не такой она человек. Я согласна. Правда? Знаю, что ты еще молода, и, может, тебе кажется, что рано. Я тоже рада перебиваю его и, развернувшись в любимых руках, встречаюсь взглядом с Камилем. «Правда?» «Ты лучшая, родная», — мягко улыбается муж. Склоняется, осторожно целует, будто боится ко мне теперь прикоснуться. «Ты не пожалеешь, обещаю». «Я знаю». Его ладони снова ложатся на мой живот, а сам Камиль завороженно смотрит, словно уже представляет или обдумывает. «Как мы его назовем?» Его? «Ты так уверен, что будет сын? А если дочь?» «Тогда назовем ее», — легко соглашается он, а я смеюсь из-за его серьезного тона. «Я пока не знаю», — развожу руками. «Но у нас достаточно времени, чтобы придумать». Камиль все еще пребывает в каком-то потерянном состоянии. То и дело гладит мой живот и смотрит на него так, словно произошло какое-то чудо. Хотя, учитывая его прошлое, в некотором смысле так и есть. Спустя 8,5 с половиной месяцев у нас родится очаровательная дочка Дарина, и в сердце Камиля Тагаева будут жить уже две любимые девочки. Конец книги. Текст читала Алисия Май.